Кто знает море, вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне. С берега веяло лимоном и розами, от газет под головою уголовщинаю, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами. Боюкала тень утеса, боюкала море, боюкали ароматы. Глаза слепались, в голове бродила коварная мысль. А не развернут ли мне новое время или новости до、да, принакрывшись ими вместо простыней, не задать ли хорошего Храповицкого? Между мною и миром легла туманная сетка. Я уже не видал ни искей, ни капри, зато на горизонте очень ясно, хотя и неожиданно, определились два везувия.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 до конца ногтей, до корни волос, от драгоценнейшей но измятой и запачканной фетровой шляпы и приобретенной по меньшей мере убрюно, до незавязанного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки вместо галстука на шее.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 Тогда вам и книги в руки почасти, а в зоне прекрасный. Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец. А кроме того, откровенный человек. И как таковой я говорю еще раз с полной искренностью. Чёрт бы её побрал! Страна порядочная, как полагается, не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор, в особенности гор. «Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации, воздвигни парголовский парнас, воробьёвы горы, что-нибудь эдакое, чтобы мило, благородно и неутомительно». «А то Эва на каких дыл наворотили, а вы изволите видеть!» «Я мужчина сырой комплекции, и, наконец, у меня катар-желудка, одышка, приливы к голове, шея короткая». «А дело известное, те, у которых шея коротка, и жить должны на свете покороче!» Контрашка ходит за мною по пятам незримым спутником. «Куда я, туда и он-с!» Вы, конечно, недоумеваете, откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демоническую скалою, с которой только бы орать с какому-нибудь Стартокову или Яковлеву. Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Я разделяю ваше недоумение. Я тоже не знаю, зачем здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил. Но какую-нибудь московскую плющиху.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 Первыми гордится человечество, вторыми помыкают даже горничные их собственных жен. К первым обращаются взвательным подиже, от доблестные мужи, ко вторым, эх, господа мужья. О первых вещают миру тациты, нестеры, небуры, костомаровые, а вторых Казановые, Арман Сильвестры, Бакацчо, Поль Декок и прочие и прочие. Я муж милостивый государь, и конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья. Для понимающего достаточно. Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего, сказать, муж курортный.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 И теперь купается здесь в Баньоле уже в честь линии восходящей, задею душку, продею душку и так далее вплоть до корня нашего родословного дерева, так сказать за здоровье мы уже откупались и теперь полощемся за упокой. Нашими купаниями можно, на зло невежливой пословице, отмыть до бела черного кабеля, человека черной сотни превратить в дворинина белой кости. Негра вальбеноса темную личность в светлого деятеля. Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Францинсбад, из Францинсбада в Виареджу, из Виареджу в Платнзе, из Платнзе в Либаву, из Либавы в Миран, из Мирана в Биариц, из Биарица в Кисловодск, из Кисловодска в Остенде, из Остенде в Сорренто, из Сорренто к чёрту на кулички. А что касается моей скромной особы,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 Иногда, ощупывая на лбу свое многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться, не сроднили я любезному сыну беспутный Позифай. Но нет, нет, нет! Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Когда-то я воспитывался и в некотором роде не лишен даров образованности.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 Тогда зарубите себе на носу, сохрани, Бог, если мальчишка начнет приносить в больнике тройки и четверки, пусть лучше носит единицы и нули. Из единичников либо пан, либо пропал. Выходят либо великие оболтусы, либо большие таланты, неумевшие примирить свою оригинальность за школьную дидактикую. Единичник, если он не идиот по природе, свою отдурит, перепесится и станет человеком. И старое был молодцу не в укор. Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерошником. Из пятерошников выходят в последствии молодые люди приятные во всех отношениях, с мозгами трезвыми, спокойными, ясными. Хотя обыкновенные, немножко коротенькими, притупленными, усердные зубрежкой, они преуспевают на служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием. Такой молодой и такой заслуженный. Но троечник, четвёрочник, на весь век не человек, ни рыба, ни мясо, ни крупных успехов, ни серьёзных огорчений, всё золотой серединкою. Хорошо ещё кулитый молчалин, молчалин и блаженствует на свете. А вдруг обломов? Ведь это, сударь вы мой, трагедия. И в трагедии этой я барахтаюсь пятьдесят годов.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 По робости не взглянули бы на тебя косымоком. По потребности быть ласковым теленком, о котором по словице врет, будто он двухматок сосет, не правда. По горькому опыту знаю, что наоборот ласкового теленка обсасывает всякий кому не лень. Никто никогда не имел правом ною командовать, и все командовали. Я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею Филипп, будьте тогда бры почистите щеточкой моё пальтице, оно три дня в грязи. А Филипп величественность не сходит ко мне. Что ж, можно, вот уже чаю напьюсь, вычищу. Дома я подыгом прислуги. В магазинах подыгом авторитета продавца, в трактире подавлен величием метро-дотеля и так далее. Всегда, как помню себя, я носил, ношу и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня милостивый государь весьма страдалические мозоли. Белье непомерки синее, как это море на берегу которого мы с вами имеем удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня сушами до плеч, как царь колокол, либо едва держались на макушке. Я платил за цепочку накладного золота, как за настоящую. Банщик или я в Воронинских банях двадцать лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя и двести раз просил его мой меня глицериновым.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 Этого баловать нечего. Ему, что ни подсунь, все сойдет. Он у нас таковский. Горничная по первому звонку моей жены летит, точно ужаленная тарантулом. А на моей вопле лишь раздраженно откликается из девичьей. Некогда мне, барин, глажу барнины кружева. Не разорваться мне. Подождите, авось над вами не каплет. Жду. «Ох, я много жду! Я всегда жду! Я проклят, как Каин! У меня на лбу клеймо, гласящее «Вот фалалей! Вот человек, провиденциально предназначенный без рассуждений заплатить своим ближним деньги, сколько у него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут!»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 Фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно-амурным выражением точно у кафешантанной Примадонны. Я люблю женщин скромных, наивных. А Евгения Семеновна — обер-кокетка, даже уже выходящая из моды флюортистка из флюортисток и целуется по темным углам со студентами-первокурсниками. Все это следовало сказать ей резко и решительно —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 Я боюсь, что ты будешь на меня в некоторой претензии. У вас, у мужчин, столько глупых предрассудков. Видишь ли, присяжный поверенный Саулов, у него были такие красивые усы, ну и... Ах, я несчастная! Она ждала, что я ее по меньшей мере изобью. Но я сидела с туканом, глупо улыбался и бормотал. — Да.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 «Фотиница, фотиница, фотиница, чего не претерпела ты?» «Да, смелостивый государь, перед вами не мужчина, не человек, а именно какая-то фотиница в штанах. Елизавета Воробей, баба, которую приписал Чичикову Собакевич в проданные мёртвой души под псевдонимом мужика. Вот кто я. Все промелькнули перед нами, все побывали тут». Тенара, опереточные кревляки, драматические верзилы, аннафемовые, распротоканальевые, громовые молнии, носновые, ледяные, торарабумбиевые. Был Жакей, этот хоть ел мало, а весь себе спокоился. Зато Геркулес из цирка, я без ужасов вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого изверга рода человеческого. Серия велосипедистов, серия атлетов-любителей, серия конькобежцев, контрабасисты из оперного оркестра, купальщик в Трувилле, старший метродотель в Венском отеле, проводники черкесы на Биштау, татары на Айпетри, Тореадоры в Севилье, прогорелые дуки во Флоренции. О, Евгения Семёновна хорошо знает этнографию –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 а утешение сердце дамское требует, и бес стучит в ребро. Поэтому мы сейчас в периоде гувернёров и репетиторов. Фимис Токл Алкивиадович Альфонсо Пулло. Нравится вам это имя? Что это за невеждый проходимец? Но у него нос более греческий, чем даже анабазис ксенофонта, и глаза маслинами, какие не едали ни Гомер, ни Скороманго. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении.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 Напрасно я молю Евгения, перемени репетитора, он ничего не смыслит. Мы не имеем права губить ребенка. Ничего не смыслит Фимистокол Алкивиадович? Да вы сумасожлини, благодарный Фимистокол Алкивиадович всего себя кладет на алтарь вашей семьи, а вы недовольны, вы критикуете, вы смеете протестовать? Не Фимистокла Алкивиадовиче вина, что у Феди свинцовые мозги? «Ваш сын! Весь в папашу! Радуйтесь! Отказать Вимистоклу Алкивиадовичу! Придёт же человек в голову такая нелепость!» «Ах, да! Понимаю, впрочем, понимаю! Вы по обыкновению ревнуете!» «Ха-ха-ха! Скажите, какой отелло нашёлся!» «Ха-ха-ха! Туда же он ревнует!»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 А если убегу, она догонит меня даже в воду, чтобы выдворить меня в черту моей оседлости под башмак. Ибо без мужа мальчика, мужа слуги столь курортно-романтическая дама обойтись не может. Я в некотором роде Жан-Бальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне как каторжник к тачке, с той разницей, что каторжник все же влечет свою тачку куда он хочет. А я влочусь, куда моя тачка катится. Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся в Баньоле к великой потехе всяких праздношатающихся итальяшек и французишек. Господа, черт подери, смотрите, смотрите же! А эта Маржиха тем временем уверена, что она мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее, волос дыбом станет, в нее влюблен весь Неаполь. Мисс Салина пред ней девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные. Нинон де Ланкло много-много в компаньонки. Этот из-за нее чуть не впал в чехотку. Тот разошелся с семьейю. Этот хотел броситься под поезд. Словом, как поется в цыганской песне, один утопился, другой удавился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился. И все это врет, все это обманывается моя себя. И только себя, потому что обмануть людей уже трудно, не по силам ни в состоянии. Какая потребность у женщин быть грешницами, когда им изменяет возможность действительного греха? Они хоть наклепнут на себя, хоть нагрешат платонические воображение. Разумеется, у Евкини и сотня платьев, и две дюжины купальных костюмов.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 Евгения, как ни в чем не бывало, примеривает свои евины пояса перед зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду. И я же обязан восторгаться. Ах, как идиот! А чему идти и к чему идти? Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень к лицу ее ботинки. «Недурно, очень недурно», — любуется Евгения, —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 Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Оставь надежду. Ты стара, толстая, расплылась. Тебе пора прятаться, а не выставляться. Твой костюм глухой мешок, а не декольте. Ты общее посмешище. Смеются над твоим телом, над чешлявством приличным, разве девочке восемнадцати лет над запоздалым куртизанством? От Фимистокла, Малкивиадовичем, которого таскаешь ты с собой по Европе как наглядную вывеску своих амурных упражнений, надо мною твоим мужем слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразия. Хотелось бы, но на хотении есть терпение. Платон мне друг, но истинно дороже, а Платон это я сам. Я ненавижу сцены, крики, истерики, обмороки. Так лучше помолчать. Своя рубашка к телу ближе. И разве что на смертном одре меня прорвёт, что называется, и я выскажусь? Да и то лучше смолчать не стоит. Она неуязвима. Она не знает никаких истин. Вся жизнь её возвышающая обман. Как я ни убругаю её, она мне всё равно не поверит. Есть рожон, против него же не попрёшь. Это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семёновна твёрдо убеждена, что я влюблён в неё без памяти и нахожу её с полной искренностью, такую же обольстительную, как представляется она самой себе. Я выскажусь и умру. А она будет в трауре хвастаться приятельницам. Вы даже вообразить не в состоянии, дамы.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 Она клевещет, а я в гробу, и никакой апелляции. И мало что я по ее милости прожил дураком свой век, она сделает меня дураком вечности, дураком в памяти потомства. Она введет в заблуждение историю и вклеит меня в эпиретку. О, минилай и пентефри! Я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место в вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и при свете пекельного огня будем играть в винд по маленькой, разумеется, из балваном. Последние слова неизнакомец произнес столь громко и потетически, что я даже усомнился, он ли их выкрикнул или прорычала Средиземная волна, дробясь об берег.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 процессами.